Глава тридцать Следующие три дня прошли нелегко. Первая причина – люди императора. По ночам они продолжали тайно осаждать кварталы, пытаясь пробраться к дому дарана Натыкались на магические ловушки, устраивали поджоги, пытаясь их разрушить, и тут же получали отпор от жителей квартала. Непривычно было осознавать, что пока весь город спит, здесь, под покровом ночи, происходят бои. Вторая причина Ортон был. Я отправила ему записку с просьбой встретиться на следующий день, но получила ответ только через два дня. За это время шуточки дарана в сторону Ортона и его отваги достигли высшей точки. Он был уверен, что предложение Ортона было лишь фикцией, способом пустить мне пыль в глаза и произвести впечатление. И на миг я даже поверила, что Даррен прав. Но вдруг от Ортона пришел ответ. Он сообщил дяде о моем решении, и генерал Белл согласился встретиться со мной для разговора. Место встречи было выбрано укромное безлюдное чайное, расположенное на окраине темных кварталов, куда мы, собственно, сейчас и направлялись с дараном. Ортон ждал нас за дальним столиком. Он выглядел взволнованным, но старался держать лицо. Казался чересчур серьезным для мужчины с пылающими от смущения ушами, которого я привыкла видеть». «Шарлин, рад, что вы пришли». Он встал, чуть поклонился и тут же неловко посмотрел на дарана будто проверял, не стоит ли ожидать от него удара под дых. Даррен даже не моргнул, просто взял меня за талию и молча усадил рядом с собой. «Чертов собственник! Это мой дядя, генерал Бел, продолжил Ортон, жестом приглашая к столу высокого мужчину с каменным лицом, что только что вошел в чайную. Генерал выглядел впечатляюще. На вид ему было лет шестьдесят. Высокий, крепкий, с выправкой, от которой хотелось выпрямить спину, даже если ты сидишь. Его светлые волосы тронула седина. Взгляд холодный, пронизывающий. И этот взгляд сейчас был прикован к Даррену. «Ройс», — произнес он негромко, но в его голосе прозвучали металлические нотки. «Ты решил сдаться? Добровольно?» «Я мгновенно напряглась», «Пришел передать привет императору». Лениво отозвался Даран и сжал мою талию чуть крепче, словно успокаивая. Генерал сел напротив и переплел пальцы в замок. Его присутствие давило, и я вдруг поняла, что разговор не будет легким. «Я слушаю», — сказал Белл и вперил в меня свой тяжелый взгляд. «Мой племянник сообщил мне о вашем желании получить помилование». «Не совсем так». Я виновато посмотрела на Ортона. Он побледнел, как мел, а затем усмехнулся. Горько, с презрением, словно молчаливо сообщал, что и не ожидал от меня иного. Но я надеялась, что как только я озвучу причины, он поймет меня. Обязательно поймет. Я глубоко вздохнула и заговорила. Речь идет о будущем империи, генерал. О мальчике, которого держат в темнице, и о правде, которую скрывает император. На лице генерала Белла не дрогнул ни один мускул, но глаза сузились. «Осторожнее, мисс Лавьер, за такие слова вы можете лишиться головы». «Неужели у вас не возникали неудобные вопросы, генерал? Вы же занимаете этот пост более двадцати лет», — вмешался Даран. «Неужели мальчишка никого вам не напомнил?» В воздухе повисло напряжение. Мое сердце колотилось так сильно, что, кажется, его стук слышали все». Генерал Белл смотрел на Даррена, не мигая. «Нет никаких доказательств», — произнес он, «только пустые слова». Даран ухмыльнулся и достал из кармана брошь. «А так?» Холодные глаза генерала Белла переместились на раскрытую ладонь, и в них, наконец, отразились эмоции. Он был растерян и поражен. «Это брошь императрицы», — произнесла почти шепотом. «Настоящая?» «Не может быть!» Боль, разочарование, надежда, все эмоции пронеслись на его лице всего за несколько мгновений. Даррен снова спрятал брошь в карман и подался ближе. «Вы давали клятву защищать императора и его семью, генерал Белл, и вы не сдержали свое слово. Вместо этого вы защищаете убийц, пока единственный настоящий наследник сидит в темнице и ждет своей погибели». «Но наследник погиб!» «Он выжил. Благодаря моему отцу и мне», — произнес Даран, «И императора не устраивает такой порядок вещей. Вы должны помочь вернуть трон мальчишке». Генерал Белл долго молчал. Ортон смотрел на нас так ошеломленно, что мне хотелось схватить его за руку и успокоить. Но я чувствовала пальцы Даррена на своей талии, и этот невидимый капкан не позволял мне даже вздохнуть свободно. «Если то, что вы говорите, правда...» Наконец произнес генерал, отчеканивая каждое слово. «Тогда у вас будет один шанс, один, чтобы предоставить мне доказательства, иначе я сам доставлю ваши головы к ногам императора». «Справедливо», — ухмыльнулся Даран. «Я докажу, что не лгу, но для этого мне нужно, чтобы вы помогли вытащить мальчишку из темницы в день праздника». Генерал посмотрел на племянника. Ортон бросил на него умоляющий взгляд и едва заметно кивнул. «Хорошо», — коротко ответил Белл и резко поднялся. «Сообщайте все через Ортона». Он сделал шаг к выходу, но внезапно остановился и обернулся. «Ройс, что? Ты понимаешь, чем рискуешь?» «Разумеется», — усмехнулся даран «Я рискую уже пятнадцать лет». Когда встреча закончилась, мы вышли на улицу. Пока Даран перекидывался парой слов с Терианом, дежурившим на входе, я склонилась к Ортану. Прости, что обманула, но теперь ты знаешь правду. Ортон робко коснулся моей руки, будто боялся, что Даран ее тут же отрубит. «Спасибо, что доверилась, Шарлин», — сказал он тихо. «Я не подведу». Я кивнула, но прежде чем успела ответить, ладонь Дарона сомкнулась на моей талии так крепко, что я ойкнула. «Жди указаний», — отчеканил он, обращаясь к Ортану, и быстро увел меня прочь. Час спустя я бродила по гостиной, задумчиво поглядывая на дарана Мы ожидали появления Терриана и Мирай, чтобы придумать план, как именно пробраться во дворец. «Не мельтюши!» — буркнул Даррен и, поймав меня за руку, усадил к себе на колени. Я улыбнулась, обвела его шею руками и заглянула в глаза. «Мне было сложно признаться, но, кажется, я влюбилась в дарана. Я пыталась контролировать свои чувства, но каждый раз, когда он касался меня, сделать это было все труднее. Я не знала, что нас ждет, не понимала, есть ли у наших отношений шанс, и даже не задалась вопросом, хочет ли Дарен чего-то серьезного. Я еще не знала, выживем ли мы вообще и выйдем ли из этой войны победителями. Поэтому я просто наслаждалась настоящим. «Тейриан и Мирай опаздывают», — заметила я, разглядывая его лицо рокадарана скользнула под мое платье и легла на бедро предлагаю скрасить ожидания хм, звучит заманчиво только даран склонился и едва коснулся моих губ как за окном грянула громкая музыка мы вздрогнули я ошарашенно заморгала а даран мгновенно поставил меня на ноги и шагнул к окну Я последовала за ним, выглянула и застыла. У дома стоял нарядный мулин-копцефал, окруженный жалким подобием оркестра из трех человек. Один музыкант дудел в трубу мимо нот, другой мучил скрипку, а третий яростно бил в тарелке. Сам же сияющий мулин держал огромный букет и, стоя на одном колене, запел серенаду. Да так фальшиво, что даже уличные коты, мирно дремавшие на крыше, завыли и разбежались. Я закрыла рот ладонью, чтобы не расхохотаться. Даррен медленно обернулся ко мне, и выражение его лица было бесценно. Скулы заострились, глаза потемнели, а в голосе прозвучали ядовитые нотки. «Великолепно! Еще один идиот решил умереть под моими окнами!»